Я была бы недостойна ваших забот, если бы не умела оценить их. Милорд, я ничего не забыла. Увы, я ничего не забуду. Ни той заботливости, с какой вы пеклись обо мне, как мать печется о ребенке, ни особенно той благородной доверчивости, с которой вы вели со мной дружеские беседы, ни вашей чуткости. Против этих соблазнов мы, женщины, безоружны. «Милорд, вознаградить вас я не могу!» С этими словами Жули поспешно отошла в сторону, и лорд Гринвиль не сделал ни малейшей попытки удержать ее. Маркиза остановилась на скале неподалеку от него и застыла в неподвижности. Чувства их были тайной для них самих. Они оба молча проливали слезы. Пение птиц, такое веселое, такое нежное и выразительное на закате солнца, должно быть, усиливало безудержное волнение сердец, заставившее их расстаться. Сама природа шептала им о любви, о которой они не осмеливались обмолвиться. «Итак, милорд», — продолжала Жули, встав перед ним с видом полным достоинства, позволявшим ей взять Артура за руку. «Прошу вас, оставьте в чистоте и непорочности жизнь, которую вы вновь вдохнули в меня. Мы сейчас простимся». «Я знаю», — прибавила она, заметив, как побледнел Артур, «что в награду за вашу преданность я требую от вас жертвы, превышающие все эти великие жертвы, за которые я должна была бы отблагодарить вас. Но так надо. Уезжайте во Францию». «Велить вам это не значит ли дать вам права, которые будут священны?» Прибавила она, прижимая руку молодого человека к своему трепетавшему сердцу. «Разумеется», — произнес Артур, вставая. И он указал на Деглимона, который в этот миг появился с дочкой на руках по ту сторону дороги, на балюстраде замка. Он забрался туда, чтобы доставить удовольствие маленькой Елене. «Жули, я не буду говорить вам о своей любви. Души наши отлично понимают друг друга. Как бы глубоки, как бы затаены ни были мои сердечные радости, вы их разделяли. Я это чувствую, я это знаю, я это вижу. Теперь у меня есть чудесное доказательство, но я бегу прочь. Столько раз я искусно рассчитывал, как можно было бы покончить с этим человеком. Мне не устоять перед искушением, если я останусь подле вас. «И мне приходила такая мысль», — тихо сказала Жюли, и на ее взволнованном лице появилось выражение горестного удивления. Но в тоне и в жестах Жюли... Было столько добродетели, столько уверенности в себе и столько скрытого торжества победы, одержанной над любовью, что лорд Гринвиль замер в благоговении. Даже тень преступления исчезла из этой чистой души. Религиозное чувство, освещавшее прекрасное лицо Жюли, всегда отгоняла от нее невольные греховные помыслы, которые порождает наша несовершенная природа и которые показывают, сколько великого и одновременно сколько гибельного таится в нашей судьбе. «Тогда», — промолвила она, «я бы навлекла на себя ваше презрение, и это спасло бы меня», — прибавила она, потупившись. «Потерять ваше уважение — Ведь это значит умереть. И влюбленные еще с минуту постояли молча, героически стараясь преодолеть душевную боль. Хороши ли, плохи ли были их мысли, они всегда были схожи. И оба понимали друг друга как в сердечных радостях, так и в утаенных своих горестях. «Я не должна роптать. Я сама виновата в своем несчастье», — прибавила Жули подняв к небу глаза полные слез. «Милорд!» — закричал генерал со своего места, размахивая рукой. «А ведь именно здесь, сударь, мы с вами встретились в первый раз, помните? Вон там, возле тополей!» Артур ответил коротким кивком. «Мне суждено умереть молодой и несчастной», — говорила Жюли.